Глава седьмая. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Я мчал по коридору, словно сумасшедший, ибо за мной гнался монстр вообще нечеловеческий. А если серьезно, когда я бродил по складам с боеприпасами, даже с помощью чипа не заметил лазерного прерывателя сигнала, за которым потом последовал взрыв. Я-то смог от него уйти, но тряхнуло знатно. И я на несколько мгновений потерял сознание, из-за чего не мог понять, кто я, где я и вообще, какого хрена происходит. А потом понимать уже просто не было времени. Я летел со всех ног, поднимаясь на следующий уровень. И пока поднимался, сбались мои самые хреновые опасения. Тварь, которая дремала за горой трупов, проснулась. И она чуяла меня. Ей было нужно именно подконтрольное вещество, которое было во мне. и нужен был я. Зачем? Вопрос, думаю, понятный. Как я понял, любой твари сначала надо насытиться, а потом искать источник мутаций, чтобы развиваться в дальнейшем. Когда я в попыхах поднимался по лестнице, дважды соскользнув из-за разлитой кровищи, двумя этажами выше произошел словно взрыв. Тела, которые блокировали проход, разлетелись в разные стороны, завалив часть пролета. А потом показалась голова твари. Размер с моего туловища. Вот тогда я и понял, что у меня есть только один вариант дальнейшего развития событий — бежать. Тварь тут же рванула за мной и лишь один раз повернул голову, чтобы оценить ее размеры, и испугался. Можно было бы обозначить «куда грубее», но даже в мыслях язык так не поворачивается обозначить. Тварь была длиной, наверное, как мелкий звездолет. Одна шея чего только стоила, примерно два или три метра, на которой болталась голова под полтора метра минимум, с пастью, с тремя рядами зубов. Туловище было массивным, Но оно словно текло, постоянно изменяясь в размерах. Монстр спокойно играл своей формой, даже не задумываясь. Когда надо, растягивался, чтобы протиснуться через узкий проем. Когда надо, укорачивался, увеличивая свою скорость. Я бежал, куда глаза глядят уже после того, как добрался до нужного мне перекрестка. Я свернул и дальше просто мчал. Я хотел посетить еще аппаратуру, где была карта, но, увы, ах, я просто не смог. Бежал вслепую, просто бежал. Я постоянно слышал довольное урчание, постоянно слышал, преследующий меня скрежет множество когтей. Монстр даже не думал от меня отставать. Я постоянно его слышал, постоянно ощущал его взгляд на своей спине и своем затылке». Я просто бежал, бежал, куда глаза смотрели. Мне было плевать. Я лишь сверялся с карты, чтобы хоть примерно придерживаться нужного направления. И получалось. Я улыбался. В какие-то моменты ускорялся, но иногда нарывался на завалы. Приходилось резко менять свой маршрут. Один раз тварь чуть меня не сожрала. Я проскочил буквально в сантиметрах мимо нее, проскользнув под ней. Но я не ожидал того, что эта чертова текучее тела позволит ей создать голову, в прямом смысле слова, на своей заднице. Хотя где у нее была задница, тут было непонятно. Но в этот момент мне пришлось срочно прощаться с броней на своей правой руке. Было обидно, но я зато остался жив. Но в итоге плетения привели меня к нужному длинному коридору в несколько километров. Психика сказала «до свидания», а решимость сказала, чтобы я поднажал. Послушал я свою решимость и рванул еще сильнее, что было мочи. Тварь тоже решила не отставать, тоже поднажала и начала рвать когти. Догоняла меня. Пришлось использовать гранату. Когда расстояние между нами сократилось до каких-то смешных метров десяти, я бросил ту самую защитную, одну из нескольких, чем смог немного замедлить монстра. Не всегда приятно, когда отрывают те или иные части тела, даже если ты немного жидкость. Приходится как минимум собираться снова в одну кучу, а на это надо время. Пока тварь собиралась после взрыва, сто процентов частично было потрачено подконтрольное вещество на восстановление, я смог удалиться примерно метров на двести-триста и остановиться. Нужно было как минимум перевести дух, как максимум. «В задницу возможный сбор вещества, возможные мутации», — прорычал я, понимая, что в честном бою у меня просто нет шансов на победу, а это значит, придется подрывать коридор. «Да, я могу отрезать один из путей для тех, кто еще там остался, для тех немногочисленных пленников, которые предпочли сдачи и смерти сопротивления, но мне дорога моя шкура». «Если тварь прорвется дальше, если она будет преследовать меня, я просто не смогу от нее вечно убегать. Я ограничен возможностями своего тела. Как бы я ни старался, но сверх предела точно не смогу развиваться». Немного отдышавшись, я с помощью ИИ-чипа определил главные ближайшие несущие конструкции. Туда и заложил взрывчатку, прикрепив взрыватели на радиоуправлении. «Хорошо, что такие технологии не потерялись во времени». Миниатюрный радиопередатчик и приемник могут помочь. Квантовый был бы больше и дороже. Похоже, память немного восстанавливается. Какие-то понятия из прошлой жизни снова начинают наполнять мои знания. Это приятно. Перестаю чувствовать себя глупым. Когда дело было сделано, тварь снова начала двигаться в мою сторону. Отметив точку в системе дополнительной реальности, я приказал Чипу-помощнику ориентироваться на звук, чтобы подорвать ловушку в самый подходящий для этого момент. А сам дал деру, Даже не деру, а стрекача. Я так быстро давно не переставлял ноги. Может, минутами раньше было быстрее, но тогда было неосознанно, а сейчас... Сейчас я понимал, что чем быстрее бегу, тем больше шансов остаться в живых. Я слышал, как тварь с каждым шагом набирала скорость. Она уже не мурлыкала от предвкушения добычи. Нет, она уже рычала, громогласно и оглушающе. Я даже не знал, с чем можно сравнить. Вместе с человечеством по множеству планет распространилась и часть животных, Так это похоже на какого-нибудь тигра или льва, или их помесь с представителями наших в данный момент заселенных планет. Чип отсигнализировал. Тварь пересекла черту, где ей хорошо достанется. Пора. Я нажал на кнопку на пульте и выбросил его к чертям в ту же секунду, как прогремел взрыв. Сначала ударило по ушам, очень сильно зазвенело. Немного закружилась голова, а потом меня швырнуло на несколько десятков метров вперед. И я не погиб, но в ходе полета переломался весь. Конечно, восстановился. Даже подконтрольное вещество почти не потратилось, но было неприятно. Хотя и не через такое проходили. Когда я закончил свой полет то оказался невольным свидетелем того, как проход в прямом смысле слова завалило несколькими сотнями тонн грунта, камня и различного строительного материала. Но тварь не сдохла. Нет, она была по ту сторону, живая. Успела частично спастись, но все же не вся. Но она, как жидкость, Ей придется ждать, когда остатки ее тела вернутся к ней, а я ждать не буду. Даже если монстр сможет взять мой след, я буду уже далеко. Я уже, возможно, буду вершить свой суд над первыми монстрами, создавших меня и эту тварь. Ну?» Поднялся на ноги и спокойно отряхнулся. «Путь назад отрезан. Придется идти теперь только вперед. Тревога не оставляла меня». «Я чувствовал, тварь. Она явно затаила на меня обиду. Не знаю, как это описать. Мы с ней были словно связаны. Она словно посылала мне приказы вернуться и стать ее добычей, стать с ней единым целым, чтобы усилить друг друга. Бред. Но логичное зерно в этом есть». И я продолжил идти вперед. «Именно что и идти. Я посмотрел на расстояние до цели и приятно удивился». Оставалось 42 километра до ангара. Немало я так пробежал. Немало. Конечно, оно понятно, но я не думал, что я смогу преодолеть такое расстояние всего за час. Я даже застыл на месте, когда увидел, что осталось 20 часов до прибытия транспорта. С учетом брожения по этажу в поисках снаряжения и оружия, то бегал я примерно час, не меньше. И такое сокращение расстояния понятно. Я ведь летел со всех ног очень часто. Мои твари, мои отпрыски, мои дети. Они голодны, они потеряны. Они хотят воссоединиться. Снова в голове был этот громкий шепот. Чертов Оксиморон. он буквально давил. Принуждал какими-то сигналами развернуться и направиться в пасть той твари. Но я не мог. Просто не мог. Но ты... Ты интереснее. Тебя я только познаю. Тебя я не могу взять под контроль. Ты можешь... Изменить все, Можешь... «Быть бичом, а можешь и спасителем. Буду наблюдать». И все мигом закончилось. У меня даже на какой-то момент перехватило дыхание. Это было... больно. Никакие пытки не могли сравниться с тем, что я ощущал сейчас. Все мое тело словно хотело вырваться наружу, измениться позволить поглотить меня в пучине тьмы. Но чипы, они не давали этому случиться, по всей видимости. ханмен это предвидел. Он не хотел, чтобы я потерял контроль, и, скорее всего, наблюдали, следили. И потом бы вживили третий чип, после которого я бы стал смиренной игрушкой в их руках. Я быстро проверил разгрузку и снаряжение, которое на мне было. Все было в порядке. Это радовало. Я побрел вперед. Впереди снова слышалась стрельба. Снова звуки боя. Но не было мата. Не было криков. Все было четко и слажено. Работали военные. Когда я подошел к границе этого тоннеля, я заглянул за угол. Вояки были почти рядом. Всего каких-то метров пятьдесят. Стреляли они в противоположную сторону, гасили измененных. А вторых было очень много. Под сотню, если не больше. Военные не успевали их прикончить, как на место одного приходил второй измененный. Они просто шли и шли. Но самое интересное — измененные были без шлемов. А вот эти вояки, которых всего одно отделение — шлемах. Это был мой... Шанс завладеть ценным имуществом. Я ждал, наблюдал, как бесконечным шквальным огнем бойцы убивали уже мертвых сослуживцев, которых капли тьмы заставили восстать. У некоторых я замечал мутации. Рука была, как у меня. Это обнадеживало. Значит, что у таких было подконтрольное вещество. А еще это было плохим признаком. Тьма медленно жрала плоть, Превращая ее в плоть монстра, в ту жидкость, которую я недавно встретил. Пожирая просто людей, они набирали массу, а пожирая себе подобных, они эволюционировали. Я не понимал, откуда у меня эти знания в голове, но в их правдоподобности я был уверен на все сто процентов, и мне придется пройти через это же. Последний магазин. Крикнул один из бойцов и стал отходить назад. Другие же немного растянули линию, которой держали оборону. «Последний магазин!» — тут же воскликнул второй боец, а их командир, по всей видимости, тут же выругался, давая и тому сделать пару шагов назад. Твари тут же стали дохнуть в разы медленнее. Дистанция постепенно сокращалась. «Сколько там их? Целый батальон? Возможно. А может, даже больше». Но в любом случае до меня бойцы отползти не успеют. Их задавят, сожрут, и они побегут. Но побежать им не дам уже я. Они виноваты в том, против чего сражаются, и они точно сдохнут. Или от этих тварей, или от меня. «Пустой!» — крикнул первый и тут же отступил на несколько шагов назад. «Черт!» — крикнул единственный, который отличался от остальных. «Граната есть у кого?» Ответа не последовало. «Черт, черт, черт, черт! Отступаем! В задницу приказ! Бежим назад! Мы не сдержим этих уродов! Мне плевать, что там этот лысый хрен сказал! Его проблемы, если к нему пробьются! У него там монстры в экзоскелетах! Я подыхать не хочу!» «Не подохнешь!» — с безумной улыбкой, которую, увы, не было видно, вышел я и начал стрелять бойцам в спину. Я знал, что они меня не услышали, я знал, что стрелять в спину подло и низко, но они были вооружены, они были опасны, а мне нужно было повысить шансы на свою победу, при том, что твари вроде как начали иссякать, если что, просто разберусь с ними в ближнем бою».